Глава 1. В экипаже было холодно и темно. Не помогал даже нагретый на углях кирпич, который мне положили под ноги расторопные слуги в таверне, где мы останавливались, чтобы сменить лошадей, прежде чем продолжить дальнейший путь. Негрелая и теплая меховая накидка, выданная матушкой вместе с перчатками, которые годились скорее для торжественного приема, чем путешествия в обычном дилижансе, следовавшем от Дарлейна и до места моего назначения. уже второго за этот год. Сидя с ровной спиной и стараясь сохранять достоинство даже в подобной обстановке, я все же не могла удержаться, чтобы время от времени не поглядывать на своих спутников, коими оказались семья церковника и одинокий джентльмен в высокой шляпе и со старой тростью в руках. К слову, мужчина не особо заботился о приличиях или был слишком утомлен, потому как, едва присоединившись к нам на полпути, тут же уснул, откинувшись на потертую спинку сиденья. а вскоре вообще неприлично захрапел, вызывая во мне то негодование, то желание рассмеяться. В пути я была уже третьи сутки. Завтра в полдень, если верить словам кучера, дилижанс должен прибыть на станцию Монро, конечный пункт назначения, где я, наконец, сойду, и где меня должны встретить кто-то из слуг лорда Хейвуда. Видят боги, как мне нужно это место. Хотя, если припомнить, с каким лицом отрядила меня в Хейвуд-Хилл миссис Паттерсон... младший распорядитель в конторе Вестхилл и Брайс. То не стоило радоваться раньше времени. Нет, жалованье обещали приличное, но именно это и настораживало. Почему при такой оплате не оказалось желающих отправиться в это поместье? И почему, когда я согласилась, миссис Паттерсон так обрадовалась и составила все документы в рекордные сроки? Если бы не острая нужда в деньгах, прежде чем согласиться, я бы подумала дважды, а не бросалась в омут с головой, толком не разузнав ничего о своем будущем работодателе и его детях. Но, увы, обстоятельства оказались выше моих собственных интересов, и вот я еду по разбитой дороге в неизвестность с одним лишь скромным чемоданом самого необходимого и желанием поскорее заработать нужную сумму, чтобы отправить все матери в Дарлейн. «Мисс?» — нарушила долгое молчание супруга-церковника, и я вскинула взгляд, поймав ее ответный, в котором светили скука и любопытство, способное эту скуку развеять. «Могу ли я спросить у вас?» Она любезно улыбнулась, а я посмотрела на завитушки, обрамлявшие лицо пожилой дамы, и, улыбнувшись в ответ, спросила. «Конечно. Мое имя Элеонора Белл. Не сочтите меня бестактной, но я вижу, что вы следуете до Монро», продолжила она. Ее супруг заметно оживился и тоже посмотрел на меня. «Скажите, вы, случайно, не племянница миссис Гарди? Она является нашей прихожанкой и как раз со дня на день ожидает прибытия приятных гостей». произнесла добродушно женщина, на что я отрицательно покачала головой. «Боюсь, что нет. Но вы правы в том, что я следую в Монро. Я новая гувернантка в Хейвуд-Хилл. Я не сочла нужным скрывать свое назначение. Тем более, что если останусь в поместье, то, возможно, еще увижусь с этой парой». «Гувернантка?» Супруги перестали улыбаться и переглянулись. «Да, у меня назначение из Дарлейна», проговорила, чувствуя, как мне не нравится этот их взгляд. Миссис Белл скупо улыбнулась. Вот как...» Проговорила она тихо. «Я сказала что-то не то?» Спросила, глядя ей в глаза. В экипаже было темно. Единственный фонарь, горевший у окна, давал ничтожно мало света. Но мне вполне хватило его для того, чтобы понять. Эти двое явно удивлены и удивлены неприятно. По спине пробежал холодок. Отчего-то стало не по себе, но я снова улыбнулась, надеясь, что получу ответ на свой вопрос. «О, милочка!» Мне не понравился ни голос женщины, ни ее тон. Так всегда говорят, прежде чем добавить какую-то пакость или сплетню. Но на этот раз оказалось хуже. Полагаю, юная леди просто не в курсе того, что недавно так встревожило наш городок, произнес мистер Белл и предоставил супруге разъяснить мне эту досадную недосказанность. Видите ли, я не люблю разносить сплетни, начала Элеонора Белл. Но вы все равно все узнаете рано или поздно. А потому нет никакого греха в том, что именно я буду тем, от кого вы услышите новости. Я уже, признаться, пожалела, что вообще поддержала этот разговор. «Дело в том, мисс Эванс», — представилась я запоздала, — «Вивиан Эванс». «Так вот, мисс Эванс», — женщина наклонилась ко мне. «Ваша предшественница, мисс Лукас, которая месяц назад работала у лорда Хейвуда, трагически погибла, сорвавшись со скалы в море. Я замерла. Насколько это вообще было можно сделать в трясущемся дилижансе? О таком меня не предупреждали». «Но и это не самое важное», — прошептала таинственно миссис Бел, а ее муж кивнул, словно подтверждая слова супруги. «Мол, слушайте, что узнаете дальше, юная мисс». Так вот, до нее у лорда Хейвуда служила в гувернантках некая мисс Вуд. Так вот, она бесследно исчезла из замка, словно ее и не бывало. Вечером, как говорят, отправилась спать, уложив детей, а утром ее и след простыл. «Это мне понравилось еще меньше. Сплетни или правда?» Возможно, она просто ушла, собрала вещи и покинула замок, не предупредив никого, предположила я. Вы ведь не можете знать, как к ней относились хозяины-слуги? О, если бы, мисс, покачала головой миссис Белл, вещи-то ее все остались в ее комнате. Я отвела глаза. Наверное, глупо, но рассказу женщины поверила, потому что слишком уж обрадовалась миссис Паттерсон, когда я согласилась на это место. А ведь почти два месяца не давала мне работу, придумывая какие-то отговорки. в то время как другие гувернантки находили приличные дома и в столице, и даже за ее пределами. Мне одной не везло, а всему причины наша фамилия и наше прошлое, которое, увы, не отпускает и до сих пор. Все это звучит более чем странно, но, полагая всему есть свое объяснение. Проговорила, решив более не поддерживать разговор. Мне нужна работа, и я сейчас не в том положении, чтобы выбирать. Да и выбирать-то было не из чего. Как же, мисс, объяснение? — усмехнулся мистер Белл. — Поверьте, случайности не случайны, особенно если это касается человеческой жизни. Я приму к сведению ваши слова. Кивнула и откинулась на спинку сиденья, прикрыв глаза. Уж лучше бы не слышала того, что мне рассказали. И так сердце не на месте, потому что еду в места, столь далекие от семьи. Но ближе работы не нашлось, так что выбирать не приходится. Не в моем положении. Спутники, правильно расценив мое поведение, больше разговор не возобновляли. и я даже смогла немного подремать под стук копыт и покачивание дилижанса. Так и не заметила, как задремав, уснула, убаюканная усталостью и дорогой. Все же трое суток в пути могут утомить любого и даже самого отчаянного путешественника. Когда проснулась, оказалось, что солнце уже вышло, и мы подъезжаем к Монро. За окном сменился пейзаж. На смену густому лесу открылись поля и домишки крестьян, которые незаметно перешли в крепкие дома и улочки. Мы приехали в город. Станция Монро, где я вышла вместе с Читой Бел и незнакомцем, была небольшой и уютной. У деревянного настила, за которым располагалось здание с кассами на дилижанс ждали нанимателей два экипажа. Но я, забрав чемодан, прошла мимо наемных карет, глядя по сторонам. Если верить письму, присланному из замка, меня должны встречать. Дилижанс прибыл почти точно по расписанию, но только я не заметила, чтобы на крошечной платформе находился кто-то из встречающих. Ну что ж, придется ждать. Облюбовав скамейку на платформе, вернулась к месту прибытия, присела, поставив у ног чемодан, и принялась ждать, попутно оглядываясь по сторонам. Забавляли дома. Они здесь были необычные, пузатые, словно чайники с глазницами окон, блестевших на солнце. Сам городок был зеленым. Много деревьев, ухоженные дороги и улицы, по крайней мере те, что открывались моему взору. Я успела заметить читубел, мелькнувших за углом. А когда подняла взгляд... Увидела и вершину храма, упирающуюся тонким шпилем в облака, подобные игле, пронзающей кусок ваты. Что ж, если обоснуюсь в Хейвуд-Хилле, обязательно навещу своих случайных знакомых. Мне ведь все равно придется выбираться в город. А так как городишко маленький, то мы совершенно точно до встретимся. Задумавшись, я не заметила, как подъехал еще один экипаж. Очнулась лишь, когда услышала рядом вежливое покашливание и низкий голос. мисс Эванс, как я полагаю?» Повернувшись, увидела пожилого мужчину в костюме кучера. Он улыбнулся мне и приподнял шляпу в приветственном жесте. «Гимли Адамс, мисс, к вашим услугам!» Тут же представился кучер. «Давно ждете?» — спросил он. Но прежде чем я успела дать ответ, продолжил явно спеша оправдаться. «Я был бы вовремя, мисс, если бы не река. У нас два дня назад как прошли дожди, река и разлилась. Не проехать. Пришлось в объезд, а это время. Но я спешил как мог». Поднявшись, кивнула, принимая его своеобразное извинение. «Ваши вещи?» — уточнил любезный кучер. «Да, мистер Адамс», — отозвалась я. «О, мисс, называйте меня просто Гимли. Мистер Адамс — это мой отец, да продлят боги его годы». Он подхватил мой чемодан и пошел вперед, кивнув на экипаж, стоявший возле касс. «Как скажете», — улыбнулась на подобное предложение. Внутри было уютно и просторно. Гимли не стал привязывать чемодан, а поставил его мне под ноги. чему я, впрочем, не была сильно против. Свистнул хлыст, застучали копыты лошадей, и я снова двинулась в путь, но на этот раз обещавший быть намного короче. Через несколько минут мы покинули Монро. Дорога вела то через Зверевского и Пустоши, то нам навстречу выходил темный лес, еще не сбросивший летний наряд. Приблизившись к окну, я наблюдала, как играет солнце в переплетении ветвей, и от чего то от светлого и яркого дня на сердце стало легче и веселее. Право, слово мне ли грустить? Я получила назначение с жалованием, о котором можно лишь мечтать. Ну и пусть, что далеко от столицы и родных, зато смогу помогать матери и младшим сестрам. Теперь после смерти отца им как никогда прежде нужна поддержка. И раз уж так вышло, что в нашей семье нет мужчины, мне пришлось взять на себя обязанности кормильца. Но все эти мысли, как и разговор, произошедший в дилижансе, отступили на задний план, когда, миновав мост над широкой и бурной рекой, Мы выехали к Хейвуд-Хиллу. Не удержавшись, постучала по стенке экипажа, вынуждая кучера остановить лошадей. Затем, выбравшись на дорогу, прошла вперед, глядя на массив замка, возвышавшийся на холме над широким полем зелени. «О, мисс!» В голосе гимля, прозвучавшем за моей спиной, отчетливо ощущалась улыбка. «А я и не сразу понял, что произошло. Думал, вам дурно сделалось. А вы, оказывается, хотели на Хейвуд взглянуть». «Да». Кивнула, не оглядываясь, прошла несколько шагов вперед и остановилась, глядя на открывшееся пространство и здания, возвышавшиеся вдали. Замок был великолепен, он поразил бы самое богатое воображение, и у меня слов не хватило, чтобы описать квадратные башни, тяжелый фасад и множество окон, светившихся на солнце, подобно драгоценным камням. С дороги был виден парк, широкий, с высокими деревьями, явно очень ухоженный. По такому парку гулять одно удовольствие. Но взгляд цеплял именно замок. Серый, красивый, несмотря на всю давящую монументальность. «Проедемте чуть дальше, мисс. Там откроется вид на озеро», — проговорил кучер. «Вам оно понравится». Когда-то давно старый лорд Хейвуд, прадед нынешнего милорда, велел вырыть котлован, а затем туда пустили воду из реки. Сейчас в озере водится рыба. Наш господин любит иногда порыбачить, когда в Хейвуд-Хилл приезжают гости. В этом я не сомневалась. «Развлечения аристократов очень знакомы тем, кто прежде вращался в высшем обществе. Но все это в прошлом. Сейчас у нас с матушкой и сестрами нет ничего, кроме скромного дома и ничтожного дохода, которого едва хватает на еду и одежду. И все же я не удержалась от восхищения в адрес замка». «Садитесь, мисс, вас уже ждут. По пути еще насладитесь парком и озером», пообещал мистер Адамс. Он оказался настолько любезен, что слез с козел, и подал мне руку, когда забиралась обратно в салон. Кучер не обманул. Озеро, открывшееся спустя несколько минут пути, было великолепно. Неправильной формы оно казалось настоящим, и я бы непременно решила, что так оно и есть. Не расскажи мне, Гимли, истинную историю возникновения этой красоты. Но вот мы и подъехали к замку. Нас встречал важного вида лакей. Он медленно спустился от двери по лестнице, распахнул дверцу и ледяным тоном поинтересовался. «Мисс Эванс?» «Да, это я». Приняв руку в белой перчатке, выбралась из экипажа. На секунду бросила взгляд вверх, оценивая размеры замка. Затем взглянула на слугу. «Мое имя Фарингтон, мисс. Я старший лакей в Хейвуд-Хилл». Чопорно представился мужчина, пока Гимли вынимал из салона мой чемодан. «Пойдемте, вас ждут». Меж тем продолжил Фарингтон и произнес, обращаясь уже к кучеру. «Адамс, отнесите вещи госпоже гувернантке через черный ход». и снова обратился ко мне. «Следуйте за мной, мисс!» Храня молчание поднялась за старшим лакеем по лестнице. Мы преодолели высокую дверь срезной ручкой и оказались в просторном холле, где в глаза сразу же бросилось дорогое убранство, картины и ковры. Но, признаюсь, была напряжена настолько, что пока не обращала внимания на то, что происходит вокруг, а просто шла, размышляя, кто меня встретит, сам хозяин дома и отец детей или экономка. Впрочем, ответ на этот вопрос узнала спустя пару минут, когда мы, поднявшись на второй этаж, остановились у дверей, за которыми оказался кабинет лорда Хейвуда. «Подождите, мисс Эванс», — проговорил лакей, — «я сейчас сообщу о вашем приезде. И если милорд не занят, то примет вас». Конечно, кивнув, сложил руки на животе, в котором от волнения что-то бурчало и булькало. Только потом запоздала поняла, что я ведь еще не завтракала. «Будет очень неудобно, если мой организм нарушит беседу с нанимателем». Фаррингтон вернулся довольно быстро, смерил меня взглядом и только потом услужливо распахнул дверь. «Лорд Хейвуд ждет вас», — сказал он, и я переступила порог кабинета, после чего услышала ровный голос лакея, обращенный к своему хозяину. «Милорд, к вам мисс Вивиан Эванс». Едва сделала несколько шагов, как дверь за спиной закрылась. Впереди, прямо передо мной, стоял большой стол черного дерева, за которым выседал мужчина. При виде меня он поднял голову, и я невольно вздрогнула, когда наши взгляды встретились. «Мисс Эванс?» Голос хозяина замка прозвучал холодно и надменно. «Добрый день, лорд Хейвуд!» Я сделала книксон и снова посмотрела на мужчину. Он поднялся из-за стола. Широкими шагами приблизился и застыл в шаге от меня, возвышаясь в высоты своего немалого роста. Не могу сказать, что я была высокой, нет. Боги даровали мне ту миниатюрность, которую моя матушка любила сравнивать с кукольной. Но этот мужчина был выше любой знакомой мне леди и даже большей части джентльменов, с кем прежде приходилось общаться. Он был просто великаном. Широкие плечи, мощный торс, длинные ноги и лицо красивого хищника. Породистое и умное. Особенно меня поразили глаза. Эти два ледяных озера в обрамлении густых черных ресниц сделавших бы честь любой женщине. Он и не подумал представиться, словно позабыл о манерах. Но в голове прозвучало имя, которое мне назвала миссис Паттерсон во время нашего короткого общения. Нортон Хейвуд. «Я полагал, что вы будете старше», вместо приветствия произнес мужчина. «Вы полагали? С чего бы?» не удержалась от вопроса. «Мне прислали ответ из агентства, в котором, конечно же, сообщили ваше имя. Я же не могу принять на работу неизвестную мне личность». Сухо сказал хозяин замка, после чего протянул руку и указал мне на высокий стул, который стоял у стола напротив хозяйского места. «Присаживайтесь, мисс. Я бы хотела взглянуть на ваши рекомендательные письма», велел он, после чего направился к своему стулу, присел, не дожидаясь, пока я сяду, и простучал нетерпеливо пальцами по столу. Спорить не стало, села, как и было велено. Документы достала из магического кармана, который пусть и небольшого объема, но достаточно просторный для подобного рода ценных вещей. К слову, незаменимая вещь при путешествиях. Можно не опасаться грабителей, но и стоит приличных денег. Кажется, это была единственная вещь, которую я не продала, оставив себе. К тому же карман был последним подарком отца до того, как его не стало. Хейвуд проследил за моими манипуляциями с заметным интересом. Видимо, его поразило, что у какой-то гувернантки есть настолько ценная вещь. Я ожидала, что он спросит меня о магическом кармане, но нет. Взяв скудные рекомендательные письма, он небрежно пролистал все документы и вернул мне со словами «Да, опыт у вас небольшой. Но ведь надо с чего-то начинать». Я улыбнулась, не заискивающе, но мягко, надеясь на ответную реакцию. Хейвуд только нахмурился и качнул головой. «Если бы не острая необходимость в гувернантке, поверьте, я не позволил бы вам начинать с моих детей». Сказал и улыбнулся так, что ледяные глаза сверкнули недобрым светом. он явно был недоволен тем, что ему прислали меня. Неопытную, очень молодую и явно не подходившую под стандарты правильной гувернантки. Хотелось сообщить милорду, что я, судя по всему, оказалась единственной, кто согласился приехать в эту прекрасную, но все же глушь. Но, помня свое место, решила промолчать, понадеявшись, что дети у подобного мужчины окажутся не в пример ему ласковые и послушные. Правда, на этот счет меня терзали сомнения. Хейвуд еще раз смерил меня взглядом, Затем протянул руку к колокольчику, стоявшему на столе, и позвонил, вызывая слугу. «Вас проводят и покажут вашу комнату», — начал было он, когда мой голодный желудок решил напомнить о себе жутким воем, отчего брови лорда Хейвуда приподнялись в явном удивлении. Кажется, он не сразу понял, что за звук услышал. Но когда я ощутила приливший к чекам жар и поняла, что покраснела, Нортон сообразил, что к чему, и усмехнулся. «Да, милорд». На звук колокольчика явился уже знакомый мне старший лакей. «Проводите мисс Эванс в ее комнату и распорядитесь, чтобы ей принесли завтрак», — сказал мужчина. «Благодарю, милорд. Я забрала свои документы и встала». Хейвуд тоже поднялся с места, словно вспомнив о правилах приличия. «Скажите, когда я смогу познакомиться с детьми?» — уточнила, прежде чем покинуть кабинет хозяина дома. Голубые глаза насмешливо скользнули по моему скромному убранству. «Полагаю». «Когда немного отдохнете с дороги и приведете себя в порядок», он улыбнулся. Не отыскав нужных слов, просто присела в Книксоне и, оказавшись за пределами кабинета, ощутила желание глубоко вздохнуть. «Нет, хозяин замка мне не понравился. Слишком надменный даже для нанимателя. И все же я получила работу, чему стоило радоваться, но почему-то пока не получалось. Наверное, сказывается усталость, да и есть очень хочется». «Пойдемте, мисс, я покажу вам вашу комнату», — спокойно проговорил Фарингтон. «А по пути объясню вам правила, которые установлены в Хейвуд-Хилле». Я вся во внимании, ответила, прижав руки к животу, когда ощутила, что внутри все снова ожило для очередного позорного стона. «Нет, ну угораздило же мой организм забурлить в кабинете Хейвуда. Как неловко. Семья завтракает в девять». Меж тем начал лакей. Он шел впереди, указывая дорогу, и важным голосом сообщал мне то, что считал важным. «Обед в час дня. Ужин обычно в восемь. Ваша комната находится рядом с классной. Полагаю, она вам должна понравиться». Из окна открывается чудесный вид на озеро. Об этом он сообщил в прежней манере речи. «Вы едите у себя в комнате или в классной? Как вам будет угодно. Отдадите распоряжение, и слуги сделают, как скажете. Можете, конечно, спуститься в крыло прислуги, но прежняя гувернантка предпочитала уединение». Продолжал важный лакей. «Ужин в восемь. В вашем распоряжении парк и музыкальная комната. В северное крыло ходить не советую. Там располагаются закрытые комнаты, которые мы открываем только по приезде гостей. Южная терраса открыта для прогулок до вечера. Позже, в теплые дни, туда ходить не советую, так как Милорд любит выпить кофе в уединении на закате, и он не чествует незваных гостей». Я невольно улыбнулась. Тот факт, что к столу меня приглашать не станут, не удивил. Я прекрасно понимала предыдущую гувернантку, которая избегала трапез с прислугой. По сути, наше положение выше, чем у слуг, но и, конечно же, ниже, чем у хозяев замка. А значит, компании у меня не будет. Впрочем, это мало расстраивало. Одиночество не самое худшее, что может быть в жизни. Да и мне будет только на пользу отдохнуть от вездесущих младших сестренок хотя бы здесь. «Ваша комната», – произнес важно Фарингтон, когда мы остановились перед серой дверью. «Проходите. Полагаю, ваши вещи уже доставили». Он услужливо распахнул дверь, и я вошла. «К комнате прилегает небольшая ванная. С недавних пор хозяин велел переустроить некоторые покои, так что у нас в замке есть все необходимые удобства, как в лучших домах столицы», — заявил старший лакей. «Мне даже показалось, что он в какой-то степени гордится своим местом и этим замком». Похоже, скупой на эмоции мистер Фарингтон был привязан к хейвуд хиллу И это делало ему честь. Я даже было решила, что при более тесном общении найду что-то положительное в этом человеке. Хотя первое впечатление было не совсем приятным. «Ванная?» — проговорила я, оглядывая свои владения. «Это замечательно?» «Да, мисс». Лакей отступил назад. «Я пришлю вам завтрак и служанку, чтобы разобрать вещи», добавил он, первым заметив мой скромный чемодан, стоявший у столика. «Благодарю», — ответила и даже улыбнулась мужчине. Кивнув, Фаррингтон наконец ушел, и я осталась одна. Осмотревшись, нашла свою комнату вполне пристойной, что и следовало ожидать для такого богатого замка. Помимо гостиной, пусть крошечной, но теплой и какой-то уютной, у меня в распоряжении было чудо-ванная и спаленка тоже небольшая, но располагающая. Первым делом подошла к окну, дабы оценить прекрасный хваленый вид. И действительно... Лакей не покривил душой. Вид был просто замечательный. Голубое озеро, отражавшее опрокинутое небо, казалось светлым зеркалом неправильной формы. Видны были дорога и часть дворца перед замком, так что я смогу наблюдать всех, кто приезжает в гости к лорду Хейвуду. Но пора привести себя в порядок. Направившись к ванной комнате, едва не вскрикнула от радости, и здесь Фарингтон не стал лукавить. Помимо умывальника, Здесь была и ванна, и более того, горячая и холодная вода, регулировавшаяся бронзовыми вентилями. Когда в комнату постучали, я уже скинула легкий плащ, и больше, чем утолить голод, хотела как следует вымыться. На мой ответ вошла горничная. Это была невысокая полная женщина средних лет. У нее было широкое и приветливое лицо, а в руках поднос с чем-то пахнувшим так, что живот свело от голода. «С приездом, мисс Эванс!» произнесла она, проходя в гостиную. «Ваш завтрак?» и, поставив поднос на стол, распрямила спину. «Мое имя Мария. Я представлена к вам как личная служанка по распоряжению лорда Хейвуда. Очень рада знакомству, Мария», — улыбнулась я. «Кажется, эта женщина будет вторым обитателем Хейвуд-Хилла после кучера Адамса, который проявил приветливость». «Вам помочь с вещами?» — спросила она. «О, нет, я справлюсь сама. Сейчас хочу смыть усталость и плотно подкрепиться. А еще хотелось бы познакомиться с моими учениками». Тогда не буду вам мешать, мисс, сделала Книксон Мария. Если что, я всегда в вашем распоряжении. Вам нужно только позвать. Мы обменялись улыбками, и я проводила горничную взглядом до дверей, после чего, достав из чемодана сменную чистую одежду, поспешила в ванную комнату, уже мечтая о том, как заберусь в горячую воду и смогу смыть усталость тех трех дней, которые провела в дороге.